Между тем, предложение Коробьина было правильным приступом к делу. Власть над лицом крепостного принадлежала помещику, как полицейскому агенту правительства. Коробьин отделял эту власть от прав частного владельца крепостных душ. Крепостного человека делал вещью отказ закона защищать его имущество.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 В один из городских депутатских наказов оно провело ходатайство о дозволении священной церковнослужителям наравне с купечеством и разночинцами покупать крестьян и дворовых людей.